то они говорят? Они нам угрожают. Они нас запугивают, ты можешь себе представить. Кого запугивают? Тебя? Меня, Хромова? Или мало я им давал по шее, или мало я им выливал за шиворот, или они еще хотят?» «В чем дело, Колупаев?» — спросил я. «Мы же уже здесь. Мы-то здесь. А они-то где? Где вообще? Кто? Ты можешь мне объяснить?» схватил с руками за голову, как будто хотел сказать всем своим видом «все, больше не могу», кончилось мое терпение. Тогда Демочка встал с пола, отряхнул штаны на заднице и сделал несколько шагов в середину комнаты. Затем он прокашлялся и торжественно сказал «Я еще раз хочу официально подчеркнуть», — сказал Демочка, — «официально нафиг. В этом доме жила моя бабка». Моя бабка все про этот дом знает. Она нам вообще запрещала сюда приходить. Но если мы пришли, надо сплюнуть три раза через плечо, закрыть глаза и три раза повернуться вокруг себя, а потом тихо сматываться. Мне сразу стало интересно. Я тоже решил посидеть на полу. Попка уперлась во что-то твердое и сырое. Стало как-то неудобно и нехорошо, но я придумал. Я подложил туда руку и продолжал сидеть. Ну вот ты и плюйся, сказал хромой. Плюйся, потом закрывай глаза, крутись и уматывай. А мы продолжаем осмотр этих стройматериалов. Понял, сказал Клопаев. Дай договорить, сурово пробасил Вовик. Ладно, пусть договаривает. Неожиданно согласился Клопаев. Ребята. «Я не могу вам всего рассказать!» — тихо и проникновенно начал Демочка. «Но вы поймите, если что-нибудь с кем-то случится, меня же вызовут и спросят, почему я вас сюда пропустил, почему не сообщил, куда следует. Понимаете?» «Куда, куда сообщил?» — настрожил Склупаев. Возникла неловкая пауза. «Ну, ёкало мне! Теперь еще должен рассказывать про это! Вовик, ну как мне им объяснить?» Горестно уставился Демочка на своего толстого неподвижного друга. Неподвижный друг только молчал и молча разводил руками. Но что я мол могу поделать с такими идиотами? Я лично и вправду почувствовал себя полным идиотом. И видимо не только я один. Все хватит, заорал друг Жень кромой. Я встаю и иду дальше. А вы слушайте, сколько влезет. Подожди, хромой. С угрозой сказал Колопаев. Пусть уж до конца договаривает. Говори, говори, Демочка, мы тебя слушаем. — Ну, а что говорить? — Устала, — сказал Демочка, слегка потупившись. — Я уж все сказал нафиг. — Так кому ты там должен был сообщить, я что ты не понял? — А? Колупаев от волнения даже взял новую сигарету и снова закурил, чего он практически никогда не делал из экономии. Две подряд только пижоны курят, — объяснял он нам не раз. — Да никуда не должен, никуда не должен, просто этот дом поднадзорный нафиг. К нам приходят, проверяют раз в месяц или два раза в месяц, я не помню. Да кто приходит-то? Ну, кто? Майор или капитан? Фико знает, закрывается там с бабкой и беседует, и со мной. — А с тобой-то о чем? — Ну вот, об этом. Несчастный Демочка который говорил все тише и тише, обвел нас глазами полными настоящих слез. — Вот об этом нафиг! Чтобы никто в дом не заходил, никто не шумел, чтобы я обо всем ему докладывал, а иначе... — Что иначе? — прошептал клупаев Уж мне-то было известно хорошо, как он боится всякой милиции. Ужас этот у него был настолько священным, что я даже сам одно время стал ее побоиваться арестуют меня, наверное!» — пожал плечами Демочка и отвернулся к окну, чтобы не видели его слез. «Или вообще укокошат нафиг!» «Да кто тебя укокошит так? Кто?» — заорал хромой в ужасном негодовании. «Это же наша милиция!» «Да откуда я там знаю, милиция или не милиция?» Может, это никакая не милиция, а вообще это госбезопасность, они вообще никому не подчиняются, даже Верховному Совету, даже Брежневу не подчиняются. Демочка по-прежнему стоял к нам спиной, мы только слышали его всхлипывающий тихий голос. — Понимаете? — тихо говорил